А что, если уж и был обыск? Что, если их как раз у себя и застану? Но ну, вот его комната. Ничего и никого. Никто не заглядывал. Даже Настасья не притрогивалась.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 Выходя с проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тот же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глухая, небеленная стена соседнего четырехэтажного дома. Слева, параллельно глухой стене и тоже, сейчас от ворот, шел деревянный забор шагов на двадцать вглубь двора, и потом уже делал перелом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 Вот бы куда подбросить и уйти, вздумалось ему друг. Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворот и как раз увидел сейчас же близ ворот прилаженный у забора жолоб, как и часто устраивается в таких домах, где много фабричных, артельных извозчиков и прочее. А над жолобом тут же на заборе написано было мелом: всегдашне в таких случаях, острота.